Это вы так полагаете, любезный мой, сказал Иван Матвеевич, словно быть даже с некоторой обидой. Впрочем, сейчас что греха таить? Мы с вами пребываем, ваша правда, именно что посреди натуральнейшего сновидения Не стану протестовать и отпираться. Однако смею вас заверить, когда вы соизволите проснуться. Встретите меня наяву в том же самом виде, что и теперь. Ну, разве что наряд постараюсь подобрать более соответствующий окружающему. Аркадий Петрович, — воскликнул он, улыбаясь, — давайте уж дружить, а? Коли вам от моего общества никуда не деться, ну, куда мы друг от друга денемся посреди безлюдных снежных просторов? Как не кинь, а до Челябинска нам вместе путешествовать. «А откуда вы знаете про Челябинск? Спросил поручик растерянно. Снова здорово! Я же вам только что говорил, что умом человеку по меньшей мере не уступлю. Он дружески положил поручику руку на плечо, осмелюсь уточнить. Я, собственно, никому из вас в спутнике не навязывался. Меня смело, можно сказать, абсолютно, помимо моего желания в путешествии, э -э прихватили. Ну и на свободу ненароком выпустили. Бывает. А что же мне теперь на суку вешаться прикажете? Где вы вокруг видели хоть единый сук? Я вас никуда не прихватывал. Сухо сказал поручик. «Ну не вы, так другие. Главное, я ведь к вам не навязывался, не набивался. Оказавшись ненароком на свободе, имею полное право жить, как всякое наделенное разумом и волей существо. Или мое существование опять-таки законам империи противоречит?» Что-то не припомню я таких законов, Аркадий Петрович. Отчего вы ко мне так жестоки? Или вы ожидали, что я удалюсь в снежной пустыне, в дремучие зимние леса? Вот уж извините, я не лесной зверь, и обитать привык среди людей. Потому и с превеликим облегчением возвращаюсь в наиболее подходящий для этого облик. Я вас, любезный мой, ничем не обидел, враждебности не проявлял. — Ко мне? — Да. — Ах, вот вы о чем! — понятливо подхватил Иван Матвеич. — Вы наверняка об этих печальных инцидентах. Он сделал неопределенно движение рукой. — Было, было. Грех отрицать при том обстоятельстве. Но тут уж честное благородное слово ничего не поделать. Нужно мне это было, как вам нужен и необходим воздух для дыхания. Иначе оставалось бы только погибать, а я в смерти боюсь не менее вашего. И жить мне хочется не менее чем вам. В конце-то концов, вам лично какая печаль. Самые, что ни на есть никчемные, и малозначимое создание — эти ваши ямщики. Дикий народ, неграмотный, примитивный, их по свету имеется столько, что недостача парочки другой и незаметно будет. Ну а уж лошадки тем более не ваши, а купца Мохова, ему об убытках и скорбеть. Обратите внимание... Я ведь ни одного приличного человека и пальцем не тронул. Самую малость попользовался, если можно так выразиться, низами общества, как уже подчеркивалось, по крайней жизненной необходимости. Даю вам честно, благородное слово, кончилось. А мне дали в этом нет необходимости. Вернулся в разум и здоровье, бодрый, крепок. После малой толики. Ах да, золотишко у вас кое-какое пропало, а я и запамятовал. Ну, опять-таки, не из проказы или алчности, а по той же жизненной необходимости. Вам, если долго станете мучиться от жажды, вода необходима. А мне вот золотишка Знаете, я вам все непременно возмещу ей же ей. Не сойти мне с этого места. Дайте только срок. — Что вам нужно? — хмуро спросил поручик. — Да ничего, помилуйте. Хочу принять вас в гостях и угостить как следует за причиненные неудобства. Мне, право, неловко, что пришлось так с вами обойтись. У меня ведь тоже имеются чувства и понятие о стыде и раскаянии. Верите или нет, а так и обстоит. Давайте мириться, а? Мы вроде бы и не ссорились, — угрюмо сказал поручик. Золотые слова! Но что-то вы, простите, набычились. В чем я перед вами грешен? Вроде бы ничего такого вам не сделал. А что, до да золотишка, то право. «Что-нибудь непременно придумаем в возмещении вреда?» «Нет, положительно. Вы на меня смотрите весьма даже непризненно». «А то, что было раньше? Ваших рук дело?» э, «Простите?» «Те сны, что были раньше. То же самое место». «Ах, вот вы о чем!» — воскликнул Иван Матвеевич, словно бы даже сконфуженно. — Каюсь, каюсь! — Действительно, имели место некоторые фантасмагории. — Только, дрожащий, Аркадий Петрович, я ни в чем не виноват. — Честное благородное слово. — Согласен. Посещавшие вас сны были, как бы это выразиться, несколько тягостными для вас. — Неприятно сознаюсь, не виноват, право, поскольку происходило сие неумышленно, помимо моего желания. Как так? Положив ему руку на плечо, Иван Матвеевич говорил проникновенно, убедительно. Переводя на ваши мерки, это было нечто наподобие бреда. Да — Да-да, именно так и обстояло. Вам когда-нибудь случалось лежать в простуде, в сильной простуде? — Случалось. — А не бывало ли так, что у вас при этом начиналось нечто наподобие бреда? Сознание туманилось, кошмары перед глазами маячили, совершенно неприглядные. — А? — Было. Вот видите, в точности так и со мной обстояло. Я вам кое о чем рассказать не могу, не потому что не желаю, а исключительно от того, что нет у вас в языке таких слов и понятий. Как бы растолковать? Болен я был, пожалуйста, что. Вернувшись к полноценному существованию, в себя приходя, сил набираясь, Прямо так и бился, в некоем подобии вашей лихорадки. Кошмары кружили, маячило. Вот это болезненное состояние организма и передавалось вам помимо моего желания. Зато теперь оглянитесь, полное благолепие, все довольные гости веселятся. Ну, простите уж великодушно за мою хворь. Что поделать? Нет, меня зависело. Помиримся, а?